Глава третья. Пусть так и будет. Восемь часов утра в кабинет Ульяны вошел архитектор Зарайский, собранный молодой человек в светлом костюме. В руках он держал тубус и картонную папку с эскизами. Его появление показалось досадной неожиданностью, несмотря на то, что Ульяна сама назначила встречу. В ожидании приезда Богданова все ее мысли были только о нем. Тем не менее, несмотря на рассеянность, Ульяна выслушала Зарайского и задала ему несколько вопросов. «Самое главное, об окончательной стоимости реконструкции усадьбы», на что Зарайский ответил. «Для начала следует закончить проект», — он разложил эскизы, словно призывая снова на них взглянуть. «Нам с вами нужно договориться», — он умолк и Ульяна поняла. «Сейчас архитектор выскажет то, что его волнует». «По какому варианту пойдем?» — спросил Зарайский. «В каком смысле?» «По лайтовому или займемся усадьбой всерьез?» Лайтовый это, как я понимаю, самый дешевый», — уточнила Ульяна. «А серьезные работы влетят нам в копеечку». И чуть подумав спросила. «А если мы пойдем по среднему варианту?» «Пойти-то мы сможем, — скис архитектор. Но и результат будет средний. Она с удовлетворением заключила. Это мы точно переживем». «Вы не совсем понимаете». Начав собирать эскизы, Зарайский остановился. Мы с вами имеем дело с выдающимся архитектурным ансамблем. Когда я отыскал в архиве проект, то был оглушен его великолепием. Главные постройки усадьбы возведены в конце XVIII века при графе Чернышове. Они отразили стремительный переход к классицизму не только в конструкции зданий, но и в убранстве внутренних помещений. Их нужно восстановить. Признаюсь, мы плохо подготовились к аукциону. Времени не хватило. «Ну, теперь должны проявить умеренность, чтобы деньги не закончились на половине пути. Давайте ко всему подходить разумно». Ульяна посмотрела на часы и, словно в ответ на ее мысли, зазвонил телефон. Она подняла трубку. «Слушаю», — донесся голос Дюкова. «Богданов хочет с вами поговорить. Придете?» «Где вы сейчас?» «В моем кабинете». «Давно он приехал», — поинтересовался Ульяна. «Семи еще не было. Мы все смотрели, На стоянке работает криминалист». Минут через десять буду. Она положила трубку и взглянула на архитектора. Мне нужно идти. Да я уже понял. Свернув чертежи, Зарайский сунул их в тубус. В следующий раз обсудим проект подробнее, словно извиняясь, пообещал Ульян. Надеюсь. И, пожалуйста, учтите мои пожелания. Никаких излишеств только необходимое». В архитектуре так не бывает, буркнул Зарайский. Уверена, мы с вами договоримся и найдем золотую середину. Ульяна дружески похлопала его по руке и провела к двери. Они вместе вышли из главного корпуса и спустились по ступеням к машине. «Вас подвести? осведомился Зарайский. «Спасибо. Не надо. Пешком пройдусь. Погода хорошая. До КПП не так далеко». На самом деле Ульяна категорически не хотела появиться там раньше, чем обещала. И это был принципиальный момент. Иначе Богданов подумает, что она хотела поскорее увидеться с ним. «Кого я обманываю?» – размышлял Ульяна, шагая по к воротам пансионата. «Ведь я и в самом деле хочу его увидеть». В кабинет Дюкова она вошла ровно через десять минут после телефонного разговора. Увидев ее, Богданов поднялся на ноги, потом снова сел. В его лице не было и тени смятения, только предательская бледность выдавала глубинные чувства. «Здравствуй, Плена. Он посмотрел на Дюкова, который сидел за своим столом. «Степан показал машину и вел в курс дела. Но было бы хорошо, если бы ты сама мне все рассказал». Ульяна присела рядом. «У нас пропал отдыхающий?» «Конюхов Максим Анатольевич, 70 -го года рождения», нетерпеливо перебил ее следователь. «Мой помощник Гаврилов уже пробивает его паспорт. Насчет забытой машины я тоже знаю. С ней работает Усачев». «Обращаю твое внимание, что кто-то переставил автомобиль Конюхова в день, когда он должен был уехать из пансионата», – проговорила Ульяна. «Ты решила, что машину переставлял не он сам?» – спросил Богданов. «Да, я в этом уверена. «Это не аргумент», – усмехнулся он. «Тогда приведу тебе сразу два аргумента. Во-первых, хозяин никогда не оставит ключи на сиденье в открытой машине. Во-вторых, ему незачем стирать запись видеокамеры, на которой видно, как он переставляет свою машину. Степан говорил, но ну, я бы хотел услышать и твои соображения относительно того, зачем это сделали. Ульяна достала из кармана бутылек, упакованный в прозрачный пакет. Преступник искал это. Уверена? Богданов взял пакет, посмотрел его на просвет и с нескрываемой издевкой спросил. Преступник уронил, но сам не нашел. А ты, значит, нашла? Я глазастая, где он лежал. В «Трех метрах от машины, в траве под кустом». «Слишком далеко», — Богданов покачал головой. «Предмет круглый, при существующем уклоне асфальтового покрытия, мог откатиться далеко, даже за пределы стоянки». Монотонно, чтобы не сорваться, проговорила Ульяна. «Ну, предположим». Он поднял глаза и в первый раз за весь разговор взглянул ей в лицо. «Еще что-нибудь есть?» Женщина, проживавшая в соседнем номере с Конюховым, передала мне записку, которую подсунули под ее дверь». Ульяна протянула бумагу. «Вот она». Не вынимая записку из прозрачного файла, следователь прочитал. «Следующей ночью после двенадцати все положь под голову». Он огляделся, словно ища поддержки. «Да, это какая-то чушь». «Не думаю, что речь идет о подушке», — заметил Дюков. «Тогда о чем?» Со временем разберемся, пообещал Ульян. Скорее всего, преступник ошибся дверью, сказал Богданов. А разве и так не ясно? Раздался вежливый стук, и в кабинет вошел криминалист Усачев. Ульяна тотчас узнала его, хотя не видела около года, с тех пор, как Федор Кузьмич работал в составе следственной группы Богданова на территории пансионата. Приветствую вас, Ульяна Сергеевна! Давненько не виделись. Поставив свой чемоданчик на стул, Усачев обернулся к следователю. Все смотрел, зафиксировал, снял отпечатки пальцев. «Заметил что-нибудь интересное?» – осведомился Богданов. «Заметил три геодезические рулетки по 50 метров. Изъял, надо бы их изучить». «Не понял. На выдвижных полотнах с градуировкой присутствуют странные отметки. На каждой рулетке разные. И что это может значить?» «Пока не знаю, но скоро все объясню. Что-нибудь еще?» «В багажнике лежит подержанная кафельная плитка, скорее всего, остатки от домашнего ремонта». Богданов положил перед криминалистом бутылек и записку. «Вот тебе дополнительные вещественные доказательства, выясни, что запилюли внутри, и расшифруй полустертую надпись на этикетке. На глаз не разобрать». Что касается записки, отдая на графологическую экспертизу, пусть составят примерный психологический портрет того, кто писал, и дадут хоть какой-то поведенческий анализ. Ну и, разумеется, снять отпечатки пальцев и пробить по базе. Возможно, обнаружится совпадение. Усачев раскрыл чемодан и спрятал туда вещь вещдоки, а потом нерешительно взглянул на Богданова. «Товарищ капитан, уголовное дело не заведено, химический анализ вещества и графология... «Будут затруднительны?» «Сделай под мою ответственность», — попросил Богданов. «Буду стараться». Как только Усачев закрыла за собой дверь, в нее тут же постучали. «Входите!» — выкрикнул Дюков. На пороге возникла щуплая фигура Артема Косолапова. Он настороженно оглядел присутствующих. «Заняты? Мне только доложить Ульяне Сергеевне!» Степан разрешил. «Проходи, докладывай». Прикрыв за собой дверь, Косолапов остановился возле Ульяна. Выполнил ваше поручение. Еще раз просмотрел видеозаписи. Вот что выяснил: за день до окончания срока пребывания в пансионате в половине одиннадцатого вечера Конюхов принес и положил в багажник большую сумку. То есть ровно за сутки до того, как переставили машину. Задумчиво проронил Ульян. В разговор вмешался Богданов. «Если Конюхов оставил сумку в багажнике, а теперь ее нет, значит, забрал тот, кто переставлял машину?» «Логично», — заметил Дюков. «Также мне удалось выяснить, когда стерли запись», — продолжил Косолап. «Ну, говори», — поторопила Ульяна. «Через 30 минут после того, как переставили машину». Степан Дюков придвинул к себе ноутбук. «Сейчас посмотрим. Той ночью в смене у мониторов дежурили двое, в том числе и Нютин». Но он уволился. «Проверим обоих, но упор сделаем на Инютина», – распорядился Богданов. «Для начала надо его найти, он не здешний», – мрачно заметил Дюков и махнул рукой Косолапова, дескать, свободен. Дождавшись у худа айтишника, Богданов позвонил в управление. «Гаврилов, опять ты что-то жуешь? Послушай, сейчас я тебе скину паспорт еще одного гражданина. Этого надо не только пробить, но и разыскать. Фамилия Инютин». «Из-под земли мне его достань. Трубку не клади». Степан, не вставая с кресла, откатился к стеллажу, достал из папки копию паспорта и нётина, и, вернувшись к столу, передал Богдану. Тот сделал фото на телефон и тут же отправил Гаврилову. «Получил?» Богданов одобрительно кивнул и тут же спросил. «Что там по конюху?» «Так, так, так. Это все? «Тогда на связи». Закончив разговор, он посмотрел на Ульяну и прокомментировал. «Темная лошадка этот, ваш Конюхов. Что-нибудь серьезное?» – Осведомился она. «В том-то и делал ничего. Не привлекался, не замечен, не состоял. Простой работяга. Ни на одном предприятии больше года не задерживался. В советское время таких летунами называли. Родственники есть у него? Родители умерли, женой развелся, но Гаврилов нашел ее в Владимире. Дозвонился? Она его лет двадцать не видела, но заявление об исчезновении написала. Ну, хоть какое-то основание. Ульяна посмотрела на Дюкова и спросила. Про адрес регистрации рассказал? Тот покачал головой. Я-то еще не успел. ну так расскажи. вмешался Богданов. Я выезжал на место его прописки. И каков результат? Липа, резиновый адрес. Богданов поднялся на ноги и прошелся по кабинету. С этого дня действуем на основании заявлений бывшей жены Конюхова. Он посмотрел на Ульяну. «Тебя попрошу переговорить с горничной, которая обслуживала его номер». И, кстати, соседя просила. Конюхов купил путевку на коммерческой основе, и поскольку не работал на технопласте, жил один. Соседка, что передала мне записку, рассказала совсем немного. Спокойный и необщительный. В последний раз видела Конюхова за день до исчезновения. «За день до того, как он съехал», – уточнил Богданов. «Ну да. А что с остальными?» С ними не говорила. Нужно опросить всех, кто жил в этом коттедже или, по крайней мере, на одном этаже с Конюховым. Сегодня этим займусь. Сейчас мне пора ехать. Богданов протянул руку Дюкову, и тот ответил рукопожатием. «Провожу тебя», — предупредила Ульяна. Они вышли из кабинета и молча спустились по лестнице. У ворот Ульяна взяла его за руку. «Постой». Богданов остановился и развернулся к ней. Они встретились взглядами и одновременно опустили глаза. «Спасибо тебе, Игорь», — потупившись, проговорила Ульяна. «За что?» «Ты в очередной раз выручил меня. Без тебя Зареченской полиции ничего бы не сделала. Когда найдем труп, окончательно переведем дело в официальное русло. И вот еще что». Богданов аккуратно поправил прядь волос у ее лица. «Наши личные отношения не должны мешать делу». Ульяна слегка отстранилась. «У нас нет личных отношений». «Вот пусть так и будет», — сказал Богданов.